Анатолий Оркас. Перекресток семи дорог. Деркач положил шило на верстак, вставил кончик шнура в только что пробитую дырочку, продел, сунул в следующую, подергал. перевернул седло и снова взял шило. Аккуратно проделал следующее отверстие. Подхватил кончик кожаной полоски, вставил в него. «Иван!» – закричала за стеной жена. Деркач бросил шило, отложил почти готовое седло. «Чего тебе?» «Поди глянь, там на улице что-то!» Деркач заглянул в комнату, не дернулся лицом. Только окинул взглядом лежащий на кровати тело. Нагнулся. Переложил поудобнее. «Все хорошо. Ничего не хочешь? Нет, ты недавно меня поворачивал. Поди, глянь». Ох уж это бабское любопытство. Но угождать супруги было делом привычным. Жена болела уже скоро год. Лежала неподвижно. Поначалу было нестерпимо видеть, как красивое любимое тело превратилось в безвольный кусок плоти. И приходилось его переворачивать, укладывать, обмывать, чтобы не менять потом простыни, а самому и стирать, и готовить, и вот шорничать, быть одному за всех. Да еще не дал Бог детей, а может и слава Богу. Вот так бы еще и дитя страдало. Хотя, эх, кабы знать еще, что было бы. Может, будет легче с детем-то? Хоть какая-то радость. Деркач подхватил шапку, натянул на волосы, вышел на крыльцо. Ну что там происходит? Да шумят. Ладно, схожу. И Иван Деркач, простой шорник из простой задвинской деревни лихие выселки, последний раз спустился со ступеней родного дома. За забором никого не было. А вот справа у дома Палыча какое-то нездоровое скопление народа. Было плохо видно за вишней и насыпанной кучей гравия. И как Дуся услыхала. Вот что безделие делает с человеком. Деркач вздохнул. Жену было жаль. Едвига даже в молодости была не красавица, но при том способная работящая баба. И жили, пусть не душа в душу, но все же жили и не хуже других. Дом вон справили, детей, правда, не нажили, ну что уж тут. В сарае квахтали куры, молока и мяса в выселках хватало, а уж на хлеб с корняжными работами можно заработать, не напрягаясь. Дело было даже не в том, что спрос на работу велик. Просто соседи тоже люди, а жили в лихих выселках дружно. Нет, конечно, бывало всякое, и морду бить приходилось, и у самого после особо ярого гульбища зубы шатались. Но на завтра все вместе. То Деркач Палычу поможет вожжи до постромки сточать, то Палыч ему баню сложить, а оба они Ковылу до да его семье поле пожать. В общем, не зазорно в выселках к соседям обратиться. И если у тех есть времечко, не откажут, помогут. Оттого жила деревня, пусть не богата, но и не бедна. И как постигла ядвигу хворь да телесная немощь, не бросили соседи. То придут помочь вынести болезную во двор, на солнце полежать, птичек послушать, воздухом подышать. То ломать свежего хлеба принесут, то творога, то масла. А то и вовсе заказ какой, с других мест. Берись, Шорник, работай, а мы свезем, да взамен деньгами али тканями. Дружно жили в выселках. о Иван, здоров! Как Дуся?» «Да все так же. Что у вас тут?» Перед калиткой стоял рыцарь. Статный мужчина лет тридцати с русыми волосами до плеч, с длинным лицом. Плечи бугрились то ли мышцами, то ли просто форма у доспеха такая. Рядом с рыцарем торчал некрасивый юнец в одеждах некогда богатых, сейчас же грязных и истрепанных. Общее же впечатление от него было отталкивающим. А кроме них больше никого. Очень странно. — Здравствуй, селянин! — повернулся к нему рыцарь. — Отвечай, не видал ли в окрестностях ваших дракона? — Дракона? — неподдельно изумелся Деркач. — Да помилуйте, господин рыцарь. Откуда же взяться в наших местах? Дракону отразясь не бывало. — Вот и я вам говорю! — Палыч перекрестился. — Не было никогда! «Будет», — уверенно заявил рыцарь. «Или может быть». «Откуда ж он возьмется?» Очевидно, Палыч уже наобщался с этим вооруженным незнакомцем и считал, что задавать рыцарям лишние вопросы безопасно. Сам Деркач на такое бы не отважился. Голова, она, одна, своя ничья-нибудь. «Ты дракона когда-нибудь видел?» — повернулся к Палычу рыцарь. «Нет, господин, бог миловал. Откуда?» И дай тебе Бог, чтобы не увидеть никогда. Ибо сей монстр имеет крылья в двадцать аршин и летать умеет. А скажи мне, селянин, откуда же возьмется монстр, умеющий летать?» Все непроизвольно посмотрели на небо. На небо плыли высокие башни облаков. «К дождю!» — вырвалось у дзеркача. Спутник рыцаря зябко повел плечами, будто хотел закутаться. «Слушайте сюда!» — властно сказал рыцарь. — Я охочусь за драконом, который убежал. Там... — он махнул рукой с холеными ногтями. — Хосейские горы. За них дракон не улетит. Там его прибьют еще раньше, чем здесь. Поэтому он появится в окрестностях рано или поздно. Если кто из вас его увидит, следует немедленно отправить гонца в Руберштадт, там зайти в любой трактир, и передать трактирщику эти сведения. Где именно видели, куда летел, как летел, что делал. Если найдете его лёшку или другие полезные сведения принесете, с меня награда». Рыцарь с сопровождающим, а теперь еще и с Деркачом и Палычем, перешли улицу, спросили Рябу Варвару, потом Кирюхину жену и всех предупреждали о драконе и награде. и обязательном посыле вестника в город. В конце улицы обнаружились сопровождающие рыцаря-слуги. Там же стояла делега э -э, или повозка. В общем, хрен его знает, что на колесах. И на этом самом нечто торчал огромный лук. Такого огромного и мощного лука Деркач не видел никогда в жизни, даже вообразить не мог. Мало того, что он был размером с его рост Кабы не больше, так еще был сделан не из дерева, а из металла. Тетива была в палец толщиной, ей-ей! А уж стрела, что лежала на специальной подставочке? На дракона, понял Деркач. Его бы такой стрелой клочья разорвала Так что провожали рыцаря, можно сказать, всей деревней. Группа воинов с обозом двинулись в путь и неспешно скрылись за деревьями. Деркач поджал губы. Надо было возвращаться домой и рассказывать изнывающей от любопытства жене последние новости. Но это могло и подождать. «Что думаешь?» — спросил Палыч. а «Что думать?» — хреново дело. «А что тут такого?» «Ты не смекнул, да? Рыцарь этот за драконом гоняется. Ему слава, почет и богатство. А нам что?» «А нам что? Ты что, серьезно?» «Вот же тупая башка!» — вмешалась рябая Варвара. «Тебе хорошо. У тебя хозяйство одни куры. А как дракон повадится коров таскать? А как будет в пшенице валяться?» Деркач сдвинул шапку на лоб и поскреб затылок. «Да, дела». «Придется дозор организовывать», — Палыча глядел в лес. «И что, ночами село обходить?» «А и так». Вот завтра, пожалуй, начнем вышку делать. Даха, скажи Кирюхе, чтоб как освободился, в лес ехал. И ты ему вспомогни. Пусть сосну рубит то да привозит. Мужики, готовьте пилы. Надо сказать будет Семену, чтоб гвоздей наковал. Маш, что него есть, влезла Варвара. Есть, конечно, но мы же их заберем. Постояли еще немного. Объявившийся дракон спутал привычный уклад. вызвал неуверенность и раздражение. И так нелегкая жизнь обещала усложниться постройкой вышки, ночными дозорами, а то и потерей продуктов. Жили пока что в достатке, но вот дракона деревни никак не прокормить. Да, дела. Хорошо, что есть рыцари, которые их селян защищают. Ну, я пошел. Деркач сделал над собой усилие и направился домой. Вот тут-то все и случилось. За лесом раздалось шипение, шум, частые-частые хлопки резко стали громче, и вот тут все жители смогли налюбоваться на дракона. Ящер был не так уж велик, хотя корова с огромными кожистыми крыльями тоже впечатляет. Но сила дракона не в размерах. Из-за леса вылетела стрела, едва различимым прочерком метнулась в небо. Дракон извернулся, и плюнул в нее огнем. «Горит!» — вдруг закричала Варвара. Деркач оторвался от небесной битвы, опустил взгляд и увидел, что огненный плевок попал в чью-то крышу. И теперь оттуда поднимается огромный клуб дыма, подсвеченный снизу оранжевым. Все кинулись бежать к месту пожара. Уже подбегая, Деркач едва не закричал. «Сердце екало! Неужели?» точно Из всей деревни дракону не понравился именно этот дом. Крыша уже прогорела, дом представлял собой сплошной костер. диркач открыл калитку, спеша внутрь, и вдруг почувствовал рывок за плечо. Обернувшись, встретился глазами с Палычем. Тот крепко держал соседа, смотрел в лицо прямо, не мигая. «Отмучилась», — негромко сказал он. «Помолимся за душу невинную. Потом». А пока надо спасаться, чтоб пожар не перекинулся на соседей. Деркач дрогнул. Это же... Это же форменное убийство. Но... Он оглянулся на пылающий дом. Треск горящего дерева и бушующего пламени были хорошо слышны, а вот человеческих криков не было. Может, и впрямь уже. Бежим! Ветер оттуда надо поливать дома водой, чтоб не перекинулось! Палыч толкнул Деркача в плечо, направляя. И они побежали. Судорожно вынимали воду из колодца, торопливо расплескивая, передавали друг другу, заливая все, что можно. Крышу, стены, даже деревья, которые уже начали тлеть. Прибежала вся деревня, даже малышня помогла, чем могла. А потом стояли на пепелище. — А ты говоришь, куры, — обронил Деркач. глядя на то место, где еще недавно стоял курятник, и сейчас курился дымок. Варвара промолчала. «А что скажешь?» Вечером сидели в доме Палыча. Горько это было тризнам, да недолгое. Потому что, хоть никто и не сказал этого вслух, но все чувствовали неловкое облегчение. Больная жена, не способная не только принести детей, но и даже самой поесть нормально, была обузой для мужика. Это понимали все. Любовь Деркача тоже все оценили. До последнего момента он ухаживал за ней и дальше принес свой крест. Но сейчас все, свобода. И она отмучилась, и к нему никаких претензий. И все пили молча не столько в память о погибшей Едвиге, сколько за живого Ивана. а тому было муторно, да так, что хоть в петлю. Он все понимал, да, все именно так, как думают соседи. Да, свобода. Да только что делать с той свободой? Пусть Дуся и была немощной, но даже в немощности своей принимала ласки мужа с радостью и был привычным уже ермом. Уклад жизни сложившийся, все было понятно, обыденно. Сейчас же что делать? Новый дом строить? Для кого? Искать какую-нибудь вдову по дальним селениям. Так проще к ней переехать, ибо всех вещей у деркача те, что на плечах. И не очень-то хочется думать сейчас о чужих вдовах. Любил он Дусю, любил, и уж точно не желал ей такой смерти. Скупые мужские слезы проточили дорогу и дальше хлынули ручьем. И никто не остановил его, не кинулся утешать. Спасибо вам, дорогие соседи, за все, что вы для нас сделали. Что кормили, помогали, но сегодня деревня потеряла двоих. Иван Деркач, шорник из лихих выселок, оплакивал свою прежнюю жизнь. Какой бы она ни была, а она была. И хватало в ней и достатка, и горя, и счастья, и уюта, и проблем. Сгорела она лучиной в огне драконьего пламени. ну что ж Значит, судьба отплатить той же монетой. «И куда ты пойдешь?» — спросил его утром Палыч, остановив на пороге своего дома. Рыцарь велел передать ему, если увидим дракона. «Так он же, небось, и стрелял в него!» «Небось! Но все равно гонца к нему послать треба!» «Думаешь, отомстить дракону?» — смехнулся Палыч. «А ты бы хотел, чтоб я его отблагодарил?» Холодно спросил Деркач, и усмешка пропала. «Прости». «И ты прощай. Ну, давай обнимемся». Они обнялись, хотя не были братьями, но в подобных поселениях все друг другу хоть какая-нибудь дара дня. И вышел Деркач в дальний путь с легоньким мешком за плечами. Маленький человек, неважный в истории целого мира, без прошлого и будущего. Он шел не зная куда. не зная зачем, не строя планов построить дворец или хотя бы разрушить город. Шорник толкал ногами землю, раздвигая сапогами кусты, и не задумывался о том, что будет делать и как жить. Ему было все равно». По эту сторону Хоссийских гор человеческих поселений было немало. Хотя сами Хоссийские горы люди, да и никто другой, пересечь не мог. Их охраняли таинственные хранители. Руберштадт возник на месте древнего эльфийского поселения, поэтому исторический центр города был заполнен зданиями из белого камня, статуями и фонтанами. Фонтаны до сих пор работали. Древние эльфийские мастера Не повторяли ошибок римлян, и акведуки были скрыты в толще гор, не подвластные времени и врагам. Самих мастеров уже давно-давно след простыл, а фонтаны, пожалуйста, вот, работают. Деркач подошел и напился. «Слышь ты, деревня!» – раздался сзади сердитый голос. тот тебе не это! Хочешь пить? Вон, для таких, как ты, фонтанчик сделан!» Деркач обернулся. Сзади стоял дворник, отставив метлу, которая только что сгребал мусор, и указывал на низенькую мраморную тумбу, над которой действительно журчал махонький фонданчик. «Извините», – чуть склонился Зеркач. Дворник неодобрительно посмотрел на деревню и продолжил уборку мусора. В городе Зеркач был не первый раз, но каждое посещение поражался. «Сколько же здесь людей!» Эльфийское наследие расширили, и теперь вокруг красочной сердцевины лепились привычные хаты, многосаженные дворцы и строения вообще не поддающиеся узнаванию. Шортик особенно и не старался, и сейчас среди сутлоки зданий трактир. Он прошел мимо нескольких ресторанов, включая те, у которых были летние столики снаружи, и за которыми ели люди. Деркач искал знакомую с детства вывеску, и нашел ее далеко не сразу. Пришлось поплутать. «Что хочет?» «Те». Увидев входящего, трактирщик сбился с привычной, видимо, формулировки. «С этого много не возьмешь, сразу видно, но и такого гостя надо накормить и приютить. Для того трактир и работает». «Храни вас Бог», — приветствовал хозяин Адеркач. «Девича к нам в лихие выселки заезжал рыцарь, искал дракона». Велел в любом трактире передать ему, где этого дракона видали. «А-а-а!» лицом трактирщик. «Барон Рауфер! Как же оставил серебрушку! Да ты сам сходи к нему. Он нонче в городе у Третьяка ночует». «А где это?» Бегать по городу в поисках неизвестного ему Третьяка хотелось не очень. «Да тут недалеко!» — Дойдешь до подлесной улицы, сворачивая в переулок Бругенштадта, там налево в тупичок, как раз куда надо и попадешь. Деркач вздохнул. — Как неприятно выглядеть неотесной деревенщины но ничего не поделаешь, таков он и есть. — Прости, уважаемый, а не подскажешь ли, где эти подлесные бругенады? — А, так ты гордо не знаешь, ну смотри. — Здравствуйте, уважаемый гость, минуточку, одно мгновенье. В общем, выходишь, поворачиваешь туда, идешь пять кварталов. Запомнил? Пять. Трактирчик растопырил ладонь. Потом поворачиваешь направо, трактирчик махнул рукой, и идешь э -э, еще два квартала. Там опять направо, и первый тупичок налево твой. Ну, с богом. Деркач и пошел. Действительно, оказалось, не так сложно, если знать. А тупичок, он еще гадал, что же это такое? оказался просто двором между двумя высокими домами. Земля была выслана каменными плитами, то тут, то там стояли столбики с горшками зелени, цветы спускались с них чуть не до самой земли. Да, красиво, уютно. Вот и дверь, видимо, к тому самому третяку. Барон Рауфер сидел в трапезной и что-то читал. Рядом с ним сидел тот неприятный парнишка, какая-то девушка и еще двое незнакомых людей. На вошедшего они даже не оглянулись. «Мое почтение, господин», — робко обратился Деркач. «Да?» — тут же оторвался от бумаг рыцарь. Оглянулись на подошедшего и остальные. высказывали что надо бы вам присылать гонца по поводу дракона». «Слушаю». По рыцарю не было заметно, что он сильно рад известию. «Вот как только вы уехали, он и объявился». «Садись!» Девица ухватила стул от ближайшего стола, подвинула ближе и жестом пригласила. «Расскажи сначала, кто ты таков и откуда. Думаешь, я всех мужиков во всех местах помню?» «Зовут меня Иваном. Я из деревни Лихие Выселки». «А, помню. Точно. Мы только от вас уехали. Летит, зараза!» Эльфинор успел выстрелить, но скотина сожгла стрелу. А еще мою хату. Все посмотрели на Деркача. Тот сглотнул и продолжил. И жена моя, Дуся, тоже погибла. Брови лицера слегка сдвинулись. И что ты хочешь? Я прошу, если это не слишком сильно нарушит. В общем, если можно, отомстить тому дракону. Аминь. Глаза всех присутствующих округлились, но по-разному. Рыцарь смотрел очень внимательно и вроде бы с сочувствием. Его спутник, как его, Эльфинор, с плохо скрываемой брезгливостью. Женщина с выражением крайнего сочувствия и сопереживания. На двое мужиков, как на идиота. — То есть ты хочешь присоединиться к нашему воинству по поимке дракона? — медленно сказал Рауфер. «Да, господин». «Мне не нужны слуги. И никого за просто так я за собой не таскаю». Деркач как будто стукнулся об стену лбом. О такой возможности он даже не подумал. Ну и то верно. С чего бы это, рыцарю, брать с собой какого-то там мужика? «И что ты с него хочешь получить?» Вдруг спросила женщина. «Дом у него твоими стараниями сгорел. Денег! У тебя их мало, да?» «Почему это моими стараниями?» «Ты загнал эту тварь к ним в дыру. А так бы здесь и дальше про драконов не слыхивали». «Так это я, получается, еще и виноват?» Женщина пожала плечами. «Тебя никто не винит. Видишь, человек предлагает тебе помощь бескорыстно, за так. А ты с него еще что-то получить хочешь?» «Я с него ничего не хочу, и он мне не нужен». «Абсолютно не нужен», — подтвердил неприятный Эльфинор. «Ты-то помолчи!» окрысилась на него женщина. Барон посмотрел настоящего перед ним деркача. «Что ты можешь предложить?» «Сия женщина права. У меня ничего не осталось. Мне нечем заплатить». Все вдруг рассмеялись, как будто он сказал что-то смешное. «Я не про это», — барон устало покачал головой, отгоняя неуместный смех. «Понятно, что за участие в поимке дракона я должен платить тебе». а не наоборот, но что ты можешь? Если я возьму тебя в свою свиту, будешь то ты сидеть у костра с ложкой наготове, чтобы впоследствии поставить ногу на убитое не тобой чудовище и смачно плюнуть сверху? Я шорник, но могу и лес рубить, и кошеварить и лошадей запрягать. В общем, ничего не умеешь. Подвел то Рауфер. глядя на попытки мужика отыскать в себе еще хоть какие-то таланты. «Однако, чтобы морта меня не стыдила, возьму я тебя. Вдруг и впрямь сгодишься, хоть лошадей запрягать, но следует тебе знать, что я здесь хозяин. И не только ты идешь дракону мстить. Посему, если я скажу тому дракону левую заднюю пятку лизать, то будешь лизать, а не возмущаться, мол, я сюда не за этим пришел». — Коли согласен, беру тебя, так и быть. — А нет, так вон бок, а вон порох. Геркач почесал затылок. Требования рыцаря вроде справедливы. — Согласен. — Тогда по рукам. Тот снял перчатку и протянул руку. — По рукам, — ответил Шорник, пожимая сильную ладонь и тем скрепляя договор. Эльфинор поморщился и отвернулся. О своих соратниках барон Рауфер заботился. В этом Деркач мог клятвенно заверить любого сомневающегося. После упомянутого рукопожатия рыцарь сразу же велел Марте накормить нового человека, а сам продолжил разговор с двумя незнакомцами. И на некоторое время Деркач почувствовал себя изрядно неудобно. Влез под блань к барону со своей дурацкой местью. «Тоже мне, Великий Мститель, кто он, а кто дракон?» Не ему состязаться с крылатой огнедышащей зверюгой, которую, вон, даже господин барон ищет, ищет, а прибить не может. Зачем он вообще сюда приперся? Повесился бы тихо в лесу, и все бы только вздохнули спокойно. Так нет же! Теперь еще господину рыцарю забот. Ну так это или нет, а Марта его накормила, показала ванну, огромная каменная корыта, куда наливалась горячая вода, с дыркой внизу. после чего выдала какую-то несуразную, но чистую одежду, а эту отдала трактирной прачке. И вот сейчас Деркач лежал в чужой комнате и переживал этот длинный и тяжелый день. Добраться до города было непросто и долго, но вспомнить было нечего. А здесь вроде бы и видел-то всего два трактира. А сколько событий! Барон Вольфанграуфер, как походя рассказала Марта, имел на упомянутого дракона особый зуб. В этих краях драконы не водились, близость Хассийских гор оберегала окрестности от этой и любой другой нечисти. Но дальше, на юго-запад, они были не редкостью. Там тоже лежали горы, но другие. Скальный хребет Тибертау торчал в центре страны, и на его склонах драконам издревле было вольготно. Но люди все плотнее заселяли места вокруг Тибертау, И драконам это не нравилось. А людям не нравилось поведение крылатых ящеров. Поэтому в обязанность баронов и прочих лендлордов входила в том числе и защита своих земель от нападения драконов. Те же не считались с мнением людей, и если видели еду, то брали. Обильные и тучные стада то там, то здесь подвергались разграблению. Дело дошло до того, что пастухи уже сами делили стадо, Это все равно съест дракон, а это хозяину. Почему-то драконы выбирали самых лучших животных. Настолько качественно, что у хозяев появилось закономерное подозрение, что под дракона маскируются сами пастухи. И какую-то часть стад, конечно, ест и дракон, но далеко не всю и, возможно, даже не большую. Ситуация не устраивала всех. А лучшая защита, как известно, — нападение. Поэтому владительные лендлорды иногда собирались и устраивали ящерам веселую жизнь. Веселье это потом еще долго аукалось всему региону, ибо, во-первых, гибло много народу, сами лендлорды в пасть драконом не совались, посылая вместо себя либо крестьян, либо наемников, которые тоже не горели особым героизмом. А во-вторых, драконы тоже устраивали веселую жизнь. Причем не особенно разбираясь, кто тот участник, а кто просто не спрятался. И все шло по накатанным путям до следующей стычки. Тот дракон, за которым они гонялись, по имени Гхараа, был широко известен в кругах драконоборцев. Как известно, самой большой ценностью обладает самый сложный приз. Гхараа был очень сложным призом. и цена его далеко превосходила сотню человеческих жизней. До сего времени ни одна экспедиция против него не увенчалась успехом. Говорят, до него в тех же местах обитал другой злобный дракон, но его удалось умертвить. И по этому поводу был великий праздник. И вот на этом самом празднике Гхараа и удачливого победителя. Только его одного. Учитывая кровожадность и мощь этих монстров, удивительное событие, ведь праздновала целая толпа народу. Пока наследники делили имущество покойного, Гхараа основательно готовился к жизни на новой территории. И к тому времени, когда на него организовали очередную вылазку, подготовился великолепно. Самого дракона даже не увидели, но погибло чуть не половина смельчаков. Впоследствии Гхараа пытались добыть чуть ли не каждый год и каждый раз с тем же плачевным результатом. Но с каждым неудачным походом ценность призросла. Уже и король объявил награду тому, кто достанет голову Гхараа. Уже и окрестные лендлорды скинулись и добавили к этой награде свою. А результат оставался тот же. Его уже даже объявили истинным драконом. Говорят, Древние истины были не чета нынешним. Могли они столько, что людям и в голову не могло прийти поднять на них оружие. Измельчали за сотни лет. Потеряли все, включая разум. А вот Гхара из современных драконов выделялся. Барон Рауфер имел в своей коллекции троих драконов. Первого он добыл, еще будучи 12 лет от роду. разумеется самому парнишке такой подвиг был не по силу но он участвовал в отлове дракона харгомонара и все участники автоматически считались добытчиками вторым был старый и слабый Грыхмарк, который похоже уже заранее смирился со своей гибелью поэтому из людей в тот раз не погиб никто третьим был безвестный молодой новичок резвый и наглый он сам напал на владение рауфера сгорел много построек Но как раз тут отличился Эльфинор. Парнишка с неприятным лицом оказался невероятно талантливым стрелком. В этом с ним не мог состязаться никто. Рауфер его приютил, пригрел и до сих пор возился с ним, как с собственным сыном. А в ту ночь лучник нашпиговал крылья дракона так, что тот рухнул на землю. Ну а дальше дело техники. Эта голова досталась барону Рауферу. ибо он лично отсёк её. И вот собралась очередная экспедиция на Гхараа. Разумеется, Рауфер не участвовал. Разумеется, были жертвы. Разумеется, дракон и в этот раз уцелел. Необычным был итог битвы. Все прочие заканчивались тем, что рыцари утаскивали раненых и мёртвых, тех, кого ещё можно утащить, и готовились к новому нападению. А тут Гхараа сбежал. Хлоп-хлоп-хлоп, только его и видели. И вот тут перед рыцарями стала сложная проблема. С одной стороны, победа. Часть территории освобождена от дракона, окрестные земли в безопасности условно. На свободной территории запросто мог пролететь дракон с той стороны кряжа. Но что получили сами охотники? Ничего. Даже морального удовлетворения. Так что барон Рауфер теперь искал крылатую тварь, уже не столько ради огромной денежной суммы которую за нее объявили сколько из принципа ну куда это годится даже воевать не стал сразу деру дирккач лежал и обдумывал рассказ марты которая и сама имела голову то есть участвовала в успешном походе на дракона а вроде не скажешь дамы обходительная вежливая решительная только а так обычная женщина но вот что им дома не сидится а Деркач опять вспомнил Дусю и тихо скрипнул зубами. Одна вон досиделась. Эх, жизнь! Господи, всемогущие и всевидящие, что ж ты делаешь, а? Не не видишь несправедливости творящейся. Спаси и защити, Господи, взываю к тебе. Иже есть ты на небесах, да светится имя твое, да прибудет воля твоя, но не моя. Привычные слова дали привычный покой, с тем и уснул Иван Деркач. новый охотник на драконов. Руберштадт не поражал воображение. Ни размерами, ни архитектурой, за исключением древнего центра эльфийского наследия, остальное было натыкано грубо и по-человечески. И заплутать в нем мог только такой дремучий пион, как Деркач. Однако четыре рынка, три на юге города, один на востоке, выделяли город из себе подобных. Можно было считать Руберштадт крупным торговым центром. Три южных рынка были специализированы – сельхозпродукция, скотный и кузнечный. На кузнечном рынке продавались изделия не только кузнецов. Всякие мастеровые выставлялись там, включая ювелиров. Восточный когда-то был невольничьим, сейчас же там официально продавали камни. Строительный камень, отделочная плитка, черепица, материалы, инструменты, а заодно рабочие на все виды работ. Так что не вольничий, а ныне строительный, так и оставался рынком труда. Барон Рауфер не стеснялся использовать арабский труд, поэтому периодически заглядывал на рынок, подбирая себе наемников. Походив по рядам, посмотрев на обилие строительных материалов, Деркач только вздохнул. Будь у него каменный дом, Ну что теперь сожалеть? Нету ни дома, ничего. Он ходил за бароном, смотрел, как тот разговаривает с нужными людьми. К сожалению, достаточно нужных не попалось. Рауфера в городе хорошо знали, некоторые сразу говорили нет, ничего не появилось, или сходи к Рябому Кузьме, может у него кто есть. Но и у Рябова Кузьмы не находилось достойных кандидатов на службу. Потратив на рынок все утро, заглянули в трактир. В принципе, любое заведение в городе можно было именовать трактиром. Все улицы были началом или концом каких-то торговых путей. Барон заказал еду на всех, но Шорнику такое расточительство пока что было в диковинку. Нет, не сказать, чтобы рауфер прямо-таки уставил стол яствами, да только крестьянину сверх тарелки с похлебкой уже пиршество. Быстро управившись со своей порцией, Деркач выпрямился, отложил ложку, Рауфер предложил не стесняться и кушать, но Шорник отказался, ибо правда наелся. Так что пока барон и его спутники доедали, Деркач вышел на улицу. И был поражен необычной процессией. Причем, судя по реакции прохожих, эта диковинка здесь была обыденностью. Люди недовольно кривились и расступались, пропуская четверку крупных лис. Рослые животные, идущие на задних лапах, были одеты в халаты, головы их были повязаны белыми тряпками. Присмотревшись, Деркач сообразил, что это не просто тряпки, а какой-то сложный головной убор, потому что у всех четверых они были повязаны одинаково. Лисы эти были только чуть меньше среднего человека, со спины глянешь и не различить. А спереди красные мордочки с черными носиками. Так необычно. Но необычнее всего был груз. который тащила четверка. Это были носилки с крышей, на которых сидела точно такая же леса, только без всякой одежды. Острые ушки торчали вверх, а морда, вот ей-ей, скучающая морда, оглядывала город с таким независимым видом, будто это какой-то лорд приехал в грязное и затюханное селенье и теперь с невыразимой скукой размышляет, а куда это я попал? насильщики поставили свою ношу на землю и размяли уставшие спины. Взгляд лисы упал на Деркача, и тот машинальным жестом стащил шапку с головы. Четверо насильщиков тут же посмотрели на человека. А у этого, важного вельможи на носилках, в глазах зажглось что-то нехорошее. «Шапку надень!» – вдруг сказала лиса. «Что?» – не понял Деркач. Тут вообще неожиданно услышать из пасти зверя слова человечи, а чтоб он еще и к нему обратился! «Шапку, говори, надень!» — прикрикнула лиса. Деркач судорожно надянул шапку на голову, не очень понимая, что случилось. В глазах лиса промелькнуло сытое удовлетворение. А Деркач стоял дурак дураком, боясь уже сделать лишний шаг, чтобы не нарваться на гнев этой зверюги. Сзади хлопнула дверь, Это вышли Рауфер и Эльфинор. Деркач оглянулся. У барона было такое лицо, как будто он раскусил какую-то гадость. Неспешно, демонстративно барон снял шляпу, потом перчатки. Лиса дернула хвостом, оглядела барона, потом своих носильщиков, сморщила мордочку и отвернулась. Барон ухмельнулся. «Пошли». До самого вечера они были заняты. Требовалось уложить в телегах купленное и присланное, договориться о поставке того, чего не хватало. Деркач участвовал во всем, не всегда понимая, что делает, но чувствуя, что властная рука барона уверенно совершает нечто грандиозное. И он к этому причастен. Кроме того, барон велел проверить всю кожаную амуницию, как людей, так и лошадей. В том числе громадный арбалет. Само по себе устройство не содержало никаких кож, но к нему полагался чехол для защиты от солнца и дождя. И он пока еще был цел, но уже местами сильно потерт. Так что Деркач и спросил у барона денег и отправился на рынок за материалами и инструментами. Но под вечер большинство торговцев уже разошлись, так что пришлось поискать. Бродя по закоулкам рынка, Деркач завернул в какой-то проем между двух торговых лавочек и оказался в неожиданно большом дворике. А снаружи не скажешь, что здесь такое пространство. И в этом дворике неожиданно обнаружилась троица самого разбойного вида. Морда у них были косые, да не людские. Это если не считать ножей у всех в руках. «Эй, вы что творите, нехристи? Прекратите, слышите?» Двое оборванцев с косыми глазами обернулись на голос, Третий так и стоял, прижавшись спиной к стене. «Вы что тут устроили, ироды? Вам тут что? Боилово? Идите себе с Богом!» Все с изумлением уставились на доброхота. «Тебе что, голову напекло?» – прошепел один из них. «Это тебе напекло!» – не отступил Деркач. «Спрячь ножик, да иди себе с Богом!» «А в Харим?» – вполне разборчиво пообещал разбойник, не собираясь убирать нож. «Ну, давай!» — согласился Деркач, делая шаг вперед. «Треск! высверг истина ощутимо ударила в плечо. Но по сравнению с болью в скуле, падение было вообще неощутимым. «Ну, отвел душеньку!» — Деркач встал, отряхнулся и снова направился к дрочунам. «Легче стало?» «Что, мало?» «Ну, бей!» — Деркач приготовился. Но удара не последовало. «Вообще-то ответный удар за ним!» вдруг сказал второй косоглазый. Ну, «Вообще-то да! Ладно, слышь, давай, бей и валя отсюда!» «Не буду я тебя бить!» Деркач открыл глаза, не очень понимая, при чем второй удар. «Вот еще нужен ты мне был!» «А чего тогда лезешь?» «Не гоже добрым людям кровь друг другу из-за пустяка пускать!» «То не пустяк!» сказал второй. «То приказ нашего господина!» Ну, а я сейчас своего господина позову, то-то будет веселье. Говорю, прячьте оружие, да идите все с Богом. Двое посмотрели друг на друга, оглянулись, и в этот момент в закуток повалил народ. Да все как один на рожу косые. Откуда только взялись? Тот, который ему рожу бил, только сплюнул да нож спрятал. А этот, который у стены стоял, подхватил с земли какой-то ящичек, сделал жест, мол, извини. куда-то делся. Деркач даже не понял, куда. Первый повернулся к шорнику, изобразил зверскую рожу, прошел мимо, слегка задев плечом. Дурацкая какая-то история. Вольфгангу Деркач о том рассказывать не стал. Да только за вечерней трапезой подбежал вдруг к нему какой-то малец из рукав дергает. «Пойдем, тятя тебя зовет». «Извините, я сейчас?» но на него никто не обратил внимания. «Где твой тятя?» спросил Деркач, выходя из трактира. «Пойдем», тянул его мальчишка «Тут недалеко. Вот, заходи». «И не захочешь, а зайдешь, потому что стоит возле дверей охрана и смотрит на тебя. Двери перед тобой отворяют. Нутро прямо кричит. «Беги, глупец!» «А куда бежать? Побежишь?» Догонят, да еще спросят, чего убегаешь? И докажи, что тебе просто внутрь не хочется. Деркач на деревянных ногах шагнул в дверь. Ох, вот чего его дернуло вмешиваться в разборки на рынке, а? А сейчас даже никто не знает, где он и что с ним. И не спасет никто. А, -а, -а одного живем. Кому он нужен? Вольфу? Да у барона без него навалом слуг. и вот Только что перед дверями стоял трясущийся и обмирающий от страха мужичок, а внутрь шагнул вальяжный, самоуверенный мужчина. Прошел по коридору, поднялся по лестнице, вошел в комнату. За столом сидел молодой вельможа, разодетый, с длинными холеными усиками, но бритым подбородком. Посмотрел на вошедшего, хмыкнул, махнул рукой, приглашая в кресло. Деркач уселся. Кресло оказалось мягким, сидеть на таком непривычно. Он даже не понял, нравится ему барская мебель или нет. «Сударь, а скажите-ка, правду ли мне рассказывают, что вы его так вот прямо взяли и вступили за моего курьера?» Вся бравада слетела как пух. Решительно ломанувшийся в последнюю битву деркач вдруг оробел. «А это был ваш курьер?» «А, то есть вы, милейшие, вообще были не в курсе происходящего? А что здесь везли, тоже не знали?» Вельможа указал на ящичек, стоявший перед ним. Крышка была открыта, и стоило приподняться, можно и заглянуть. «Нет, я вообще не знал, что они делят. Смотрю, люди дерутся, уже за ножи схватились. Не, я мимо пройду». «А за свою жизнь вы не опасались?» «Да моя жизнь вообще и медные монетки не стоит. Что с меня взять?» И вы рискнули своей ничтожной жизнью просто ради незнакомого вам человека, а то и двух. И вас не смутило, что они иноземцы? «Так это ж, это ж только хуже. Значит, случай, что наших хоть искать будут. А так никто и не поможет даже. Не по-христиански это». «А вы в Христа верите?» «Да, есть такое». И что, из-за этой веры вы совершили столь дерзкий поступок? Да при тут моя вера? Просто не хотелось, чтобы люди друг друга поубивали. Это что, для этого какая-то особая вера нужна? Вообще-то да. же весь разговор смотрел исключительно в ящичек, а тут поднял глаза. Вообще-то на самом деле людей приходится долго уговаривать, чтобы они друг друга не убивали. Но как бы там ни было, а вы совершили геройский поступок. «Я? Как мало надо, чтобы оказаться героем, правда? Всего минута промедления, и вот этого ящичка у меня бы не было. А ведь в него вложено столько денег и труда, и все бы оказалось напрасным, если бы не ваша героическая самоотверженность. Однако скажите, что бы вы хотели в награду?» а «Жену мою вернуть сможете?» Сбежала с другим, разлюбила, поссорились. «Умерла». на вельму это не произвело ровно никакого впечатления он ответил таким же спокойным и вежливым тоном нет этого не могу а что нибудь попроще «Ах, зачем оно мне я живу только чтобы отомстить о месье еще и мститель бесстрашный мститель необделенный человеколюбием и не имеющий забот в этом мире и кому же «Дракону!» на холеном лице с усиками впервые появилась Хоть что-то напоминающее чувство. «Однако...» «В одиночку?» «Нет. Барон Рауфер согласился взять меня в свою свиту. Я ему помогу и тем отомщу». «А дальше?» «А что дальше?» «Что будет делать дальше, после того, как отомстите?» Деркач задумался. «Вижу», — тут же отреагировал вельможа. «Не знаете. Тогда сделаем так». Мне не жаль для вас ни золота, ни роскошных нарядов, но и тротить их впустую я тоже не хочу. Вы не получите с того ни удовольствия, ни пользы. Сделаем так. Симон!» Дверь отворилась и вошел слуга. «Симон, кликни нам «Фе». Слуга кивнул и вышел. Подождали. Дверь снова отворилась и вошел узкоглазый и круглолицый мужик, сам себя в ширину толще. «Фе». «Своди вот этого достойного господина к своей тетушке. Пусть она с ним поговорит. И если кивнет, научишь его знаку. И объяснишь что за знак, когда и где его можно, а где лучше не надо. А если не кивнет, то просто отпустишь. Если он сам дойти не сможет, проводишь». И обратился к Деркачу самым ласковым и серьезным тоном. «А от меня лично огромное спасибо». таким бы людям жить дожить да земля бы счастлива была ну до свидания ага не невпопад ответил дыркач потоптался неловко поклонился и пошел к двери огромный и молчаливый фе повел дыркача куда то в дебри города здесь он никогда не был и обратно бы сам наверное и не вышел бы хорошо что этот усач приказал обратно вывести задавать вопросы этому бугаю совершенно не хотелось хотя куда они идут, было интересно. Но шли недолго. Проплутав по каким-то переулкам и протиснувшись между домами, они оказались в тихом дворике, грязном, неухоженном, с курами и рывшимся в земле поросенком. А вот домик, стоящий в нем, резко не соответствовал третьесортному деревенскому окружению. Он был сложен ровной кладкой, выкрашен, да еще и украшен какими-то узорами. Над дверью были нарисованы еще две арки – синяя и красная. Красная в каких-то непонятных завитушках, какие-то колонны. Между ними была намалевана аккуратная синяя дверь, в которой уже была настоящая, деревянная. Фева шел туда, жестом велев Деркачу стоять снаружи. Торчать в одиночку в этом дворике было неуютно. Но и бежать уже глупо. Мало ли что, главное, куда? Нофия фескура вышел, махнул рукой и сказал «Заходи, там оповедишь». Деркач глянул в проем. Как-то боязно заходить. Но не мог же этот усатый таким образом отправить его на смерть. Ах, он же уверял, что и смерти не боится. В раю увидится с Дусей, так почему же так страшно? И мужчина решительно шагнул в проем. понимая, что боится не смерти, а вот этой неизвестности. За дверью оказался коридор. В конце коридора дверь. Деркач дверь и открыл. А что тут сложного? Комната, захламленная так, что любой селянин решил бы, что это сарай. Стол с зеленой скатертью. С той стороны кресло. В кресле сидела седая женщина. Смуглая кожа, крупный нос, полные щеки. Плечи и грудь подстать. И взгляд раскосый. Явно тетушка этому фе. «Проходи, садись», — сказала она голосом странным. Он когда-то был мелодичным, сейчас же и искреб по ушам, оставаясь богатым и музыкальным. «Молодец. Боишься того, что надо». Вот тут Деркач испугался еще сильнее. Почти по-настоящему. «Ты ведьма?» «Можно и так сказать. Но неужто ведьма страшнее дракона?» «Не знаю», — Деркач все-таки сел. «Я никогда не видел ни тех, ни других». Ведьма неожиданно откинулась назад и захохотала. «Вот теперь я вижу, почему тебя ко мне прислали». Она подхватила со стола платочек и изящно промокнула уголки глаз. нет какой ты забавный значит слушай меня ты на того дракона сильно сердит то что ведьма впервые увидев его сразу же правильно узнала и про дракона и про чувства, впечатляла но ответить честно на ее вопрос он не смог бы если честно сам не знаю вижу потому и спрашиваю «Если я тебе дам с женой твоей поговорить, простишь дракона?» Деркач крепко сжал челюсти, аж желваки выступали. Он прекрасно понимал, что месть дракону – это просто цель его нынешнего существования. Если бы не это, он и не знает, чем заниматься, что делать. И перед женой стыдно, и перед соседями, а перед собой… А что уж говорить, перед собой тоже стыдно. Но в другом. Если он простит дракона, то получается, что жену не любил. Твердо взглянув женщине в глаза, Деркач ответил. Про то, что Дуся дракона простила бы, сам знаю. А я не могу. Ведьма еще раз внимательно смотрела его с головы до ног и обратно. но ну нет, так нет. Не в том важность. На дракона тебе идти в любом случае. Одно тебя прошу, не приказывай. «Не принуждаю, просто прошу, смотри вокруг. Как бы ни было больно, как бы ни пыжился ты, а вдруг встретится по пути женщина, обтеленная мужской лаской. А коли вдруг в твою голову полезут сомнения, вспомни, что сегодня ты отказался спросить о том у жены». диркач стал. «Сядь, я еще не закончила». Деркач посомневался. С одной стороны, советы этой дуры ему ни на что не упали. С другой, говорила она с такой властной уверенностью, что хотелось ей верить. И мало ли что, вдруг потом все это окажется важным и нужным. «Ты почему в кожемяке подался?» Деркач усмехнулся. «Ты ж вроде все и сама знаешь. Чего спрашиваешь?» «Могу и сама ответить. Хочешь, скажу?» Ну, скажи. Струсил ты в детстве, что самый слабый в семье был. Думал, не потянешь землепашество. Лошадей боялся, мышей боялся. Да, вижу, вырос ты, поумнел. Но по-прежнему боишься. Не возражай мне, страх — это нормально. Страх — это страж Человек боится того, с чем не может справиться. Это правильно, но часто он боится и просто так, по привычке. Оттого делает глупости такие, что если ему самому рассказать, потом смеяться будет. Потом будет, а сейчас делает. Оттого тебя спрашиваю, не потому что мне интересно, а чтобы ты сам задумался. Когда придет время, может не сделаешь глупостей. — Но когда вы нас, ведьм, слушали, а? Приходите, платите, такие сейчас все равно не слушаете. — Я не платил. — Поэтому можешь не слушать? Ну, иди, иди. Деркач встал и вышел. Фе посмотрел на него и собрался идти внутрь, но Деркач его остановил. — Ничего мне от вас не надо. Отведи меня назад, и можешь быть свободен. Фе некоторое время смотрел на Шорника. Потом вдруг вытянул губы дудочкой и мазнул пальцем по щеке от уха до рта, угукнув в это время. Потом еще раз повторил. Еще раз. Понял? Если на базаре какой подойти и обижать, так сделай. Просто так не делай. Только если совсем-совсем плеха. Никому не показывай. Кому покажешь, башка секир обоим. Деркач шел и думал, что ему совершенно нет дела до всяких тайных обществ, до таинственных знаков. Он не собирается никому ничего показывать. Единственное, что его сейчас заботило, это что он скажет барону. Тот ведь будет интересоваться, где был и что делал его подопечный. Вольфганг поинтересовался. Заинтересовался и ответом. Нет, прорицателей всяких разных мастей и рангов существовало при огромное количество. Но это были в основном нахальные прощелыги, заманивающие клиента тем или иным способом. То, что данная бабулька не взяла с его соратника ни монетки, заинтересовало барона настолько, что он даже не особенно выпытывал, а с чего бы Деркача туда вообще понесло. И, несмотря на поздний час, сам направился в указанный дом. Но бабка оказалась настоящей провидцей Задумчивый барон всю обратную дорогу молчал и, только вернувшись в постоялый двор, затребовав вина от ушеной капусты с телятиной, поделился со всеми результатами похода. «Хитра бабка. Она предвидела, что я к ней приду. И о чем буду спрашивать. Там какой-то китаец сидел и передал мне вот это». Он бросил на стол пергамент. эльфинор Первым подхватил его, вчитался, хрюкнул, пытаясь сдержать смех. Неграмотный Деркач вопросительно посмотрел на барона. Будь он таким один, вряд ли получил бы ответ. Но и Марта поддержала Шорника. И что там? Там в не особенно изящных выражениях сказано, что я плод греха Магрицы и Таракана, что до настоящего рыцаря мне еще расти и расти, и много других лесных выражений. да — вмешался Эльфинор. — Вот это, например, заруби себе на своем длинном хрене Эльфинор! — ряхнул Вольфганг. Но парень только захихикал и продолжил чтение. Слава богу, на этот молча. — И вот в таких вот выражениях мне было категорически указано, чтобы я продолжал задуманное, обязательно нашел дракона... Барон посмотрел на Эльфинора, явно прочитавшего что-то особенно заковыристое, потому что тот открыл рот и покачал головой. И чтобы Эльфинор отрубил руки и вставил одно место. Тут уже засмеялись все, кроме стрелка. В общем, мне предрекалось, что если дракон будет подстрелен издали, то это приведет к неисчислимым бедам, там перечислено каким именно, и что следует мне сразиться лицом к морде. видимо. Но там написано лицом к лицу. Желательно без свидетелей. По возможности. Тут же уточнил Эльфинор. И только этот исход поединка можно будет считать удачным. Все остальное это бездарное... Просранное. Тут же зачитал нахал. Да, именно так. В общем, потерянное время и подарок судьбы. Вот такие вот дела. Ты знаешь... Эльфинор вернул пергамент барону. «Во-первых, это документ. Если бы она тебе наплела с три короба, похоже, было бы на обычное вранье». Рыцарь кивнул. «А так тут каждую букву можно обдумывать и разбирать, а потом сравнивать с результатом. Очень это странно. Редко прорицатели утруждают себя оставлением свидетельств. Будешь выполнять ее требования?» «Если она окажется права, почему нет?» «А что за требования?» Не смог удержаться Деркач. «Да там в конце...» «Эльфинор, вообще-то спрашивали не тебя». Деркач даже не поморщился. Он всего два дня был на службе барона, а уже понял и принял правила игры. Наглый юнец нарывался всеми возможными способами, но Вольфганг по каким-то причинам его не окорачивал. Почему, не очень даже интересно. Просто это так и все. Но сам бы Деркач такому сломал бы уже что-нибудь. «В конце там выдвину требования». Мол, в случае успешного похода против дракона, отдать то, что нам будет не нужно этой самой бабке. Точнее, великой пророчице, предсказательнице. С одной стороны, то, что не нужно, можно и отдать. С другой стороны, до этого еще дожить надо. Может, все это лапша высшего сорта и годится только для посещения уборной? геркач посмотрел на пергамент. На лапшу тот не походил никоим образом. Слегка помятый, тонкий, жесткий листок. Что с ним делать в уборной? Читать, сидя над дыркой? Очень странные у рыцарей обычаи. Но, судя по всему, остальные поняли. Так что Деркач не стал позориться и промолчал.